Глава двадцать вторая. Дагни Йенсен опустила ладони на холодную кафедру и посмотрела на темноволосую женщину полицейского сидевшую за партой прямо перед ней. Была перемена, и на школьном дворе за окном слышались крики и смех ребятишек. «Я понимаю, что это непростое решение», — говорила женщина, представившаяся Катриной, брат, начальником отдела по расследованию убийств полицейского управления осло «Судя по всему, это решение уже приняли за меня», — заметила Дагни. «Конечно, мы не можем заставить вас забрать свое заявление», — произнесла брат. «Но в действительности вы занимаетесь именно этим», — сказала Дагни. «Вы перекладываете на меня ответственность за то, чтобы финны осудили по делу об убийстве». Женщина-полицейская опустила глаза. «Знаете в чем основная задача норвежской народной школы?» — спросила Дагни. научить учеников быть ответственными членами общества, тому, что, с одной стороны, у гражданина есть обязанности, а с другой — быть им большая честь. Конечно, я заберу свое заявление, если в этом случае Свейн и Финне упрячут за решетку до конца его жизни. Что касается компенсации жертвам насилия, мне не нужны деньги. Я просто хочу забыть все это». Дагни посмотрела на часы, до звонка оставалось четыре минуты, и это наполнило ее сердце радостью. Даже спустя десять лет после начала преподавательской карьеры она радовалась возможности давать молодым людям знания, которые, по ее глубокому убеждению, могли помочь им обрести лучшее будущее. Именно в этом и заключается весь смысл профессии педагога. Дагни занималась любимым делом и приносила людям пользу. А кроме этого, ей, в сущности, ничего и не было нужно. но разве что забыть весь этот кошмар. — Вы обещаете, что его осудят? — Обещаю, — сказала женщина полицейской вставая. — А Харри Холли? — Что будет с ним? — спросила Дагни. — Не знаю. Но надеюсь, что адвокат Финна заберет заявление своего подопечного о похищении. — надейтесь То, что сделал инспектор Холли, конечно, незаконно. «Полиция не должна работать такими методами», — признала Катрина. «Но он пожертвовал собой ради поимки Финны. А заодно пожертвовала мной, чтобы реализовать свою личную месть. Я уже говорила, что не собираюсь оправдывать Харри Холля за все, что он натворил. Но факт остается фактом. Без него Свейн Финны мог продолжать терроризировать вас и других женщин». Дагни Йенсен медленно кивнула. «Мне нужно вернуться и подготовиться к допросу», — произнесла Катрина. Спасибо, что согласились помочь нам. Обещаю, вы не пожалеете.